Взорвать их партию составляет, по моему мнению, существенную задачу консервативной политики, а реформа хозяйственных интересов создает ту почву, на которой правительства постепенно могут приблизиться к достижению этой цели. Почтительнейше благодарю, Ваше Величество, за выраженные Вами всемилостивейшие пожелания относительно благополучного исхода моего лечения, которое, судя по всем признакам, так же, как и в прошлые годы, принесет пользу моему здоровью,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 Первое. Письма Папы к Его Императорскому Величеству от 30 мая. Второе. ответа на это письмо от 21 июня. Третье. Письма Папы к Его Императорскому Величеству от 9 июля, на которое еще не последовало ответа. Фон Бисмарк. Любезный князь, шлю вам горячую благодарность за ваши доставившие мне большое удовольствие письма от 4 и 7 числа сего месяца, в которых вы сообщаете мне так много интересного, о позиции отдельных партий и о положении римских дел. Переговоры, которые вы ведете с Римом, уже увенчались успехом, так как заметное улучшение наших отношений с римской Курией оказало решающее влияние на партию Центра и способствовало удачному завершению вашей финансовой реформы. Да увенчаются и в других отношениях успехом ваши энергичные попытки создать большую консервативную партию. Я искренне желаю, любезный князь, чтобы здоровье и силы позволили вам осуществить ваши великие и столь важные задачи. Поэтому мне было весьма приятно узнать из вашего письма, что ваше пребывание в Киссингене обещает отличные результаты. Будьте уверены, любезный князь, в совершенном уважении и доверии, с коими я остаюсь по-прежнему вашим искренним другом. Людвиг Берг, 18 августа 1879 года. Любезный князь фон Бисмарк. Вы были столь внимательны, сообщив мне в письме от 28 апреля ваше предписание на имя принца Рейса от 22-го сего месяца относительно церковного вопроса. Я с большим интересом ознакомился с его содержанием и выражаю вам за его присылку мою горячую благодарность, пребывая, впрочем, вашим искренним другом. Людвиг Мюнхен, 2 мая 1880 года. Любезный князь фон Бисмарк, Я с большим интересом ознакомился с проектом церковного закона, который должен быть внесен в прусский лантак, и горячо благодарю вас за его присылку с приложением вашего столь ясного изложения обстановки. К моему искреннейшему огорчению вы купили к нему, любезный князь, сообщение о вашем намерении устраниться от дел. Вы знаете, каково мое искреннее уважение и безусловное доверие к вам, и поэтому поймете, как мне было тяжело если бы вы осуществили ваши намерения, Если условия в Рейхстаге и не всегда складываются так, как хотелось бы, то все же, любезный князь, Союзный Совет всегда с неизменной готовностью поддержит вас на основе федеративного принципа имперской конституции.